Глава 15. Настолько дерзкого упрека, не ожидал никто, даже миссис Варма. Она вскрикнула, уронив бумаги. Они разлетелись, сиротливо ложась на ковер. Саджан развернулся и сгреб в охапку трепещущее тело возлюбленной, на которую устремились все взоры. Тишина, повисшая в воздухе, была оглушающей, от которой, казалось, лопнут барабанные перепонки. Весь груз обвинения тяжелым бременем лег на плечи Саджана и Ани осознающих свою вину. Их брак теперь ни для кого не секрет, и что делать в данных обстоятельствах, было неясно. И только мистер Варма не до конца понимал происходящее. — Виджай, сынок, ты бы все разъяснил нам, а то мне ничего не понятно, — сказал он примирительным тоном. — Твои подозрения не могут быть правдивы, так как все три недели, пока тебя не было, Саджан не приезжал сюда, и они не могли пожениться. Да и вообще... Его голос выдал раздражение от всей этой нелепицы. — Как он мог жениться на Анне, когда на ней жена ты? Это невозможно. Здесь какая-то ошибка. Виджай смерил его затуманенным взглядом. — Ошибка в том, папа, что я женился на ней. Его голос прозвучал настолько подавленно, что даже стены дома, казалось, дрогнули от печали, скрытой в этих словах. — Да что ты говоришь, сынок? Отец уже начал сомневаться в нормальности Виджая. Ты полюбил эту девушку и женился на ней? Да, я полюбил, — перебил его Виджай. Я женился, но, как оказалось, я женился на жене родного брата. Его слова, наполненные страданием, пролились ядом на сердце бедной матери. Она упала в кресло, закрыв лицо руками. Мистер Варма, до последней секунды надеявшийся на то, что вся эта беседа лишь плод взаимного недопонимания между братьями, Внезапно осознал, что недоразумением здесь и не пахнет. Не может быть! Он вслед за женой оказался в другом кресле, обеспокоенно глядя на Саджана, и ступлённо прижимающего к себе Анну, а затем вновь обратился к Виджаю. Как ты узнал об этом? В первую брачную ночь я увидел, что Анна ушла из спальни, а когда вышел посмотреть, где она, то увидел ее в объятиях Саджана. Голос Виджая прозвучал угнетенно, Говоря о том, что стержень самообладания сломился. Этот голос заставил влюбленных вздрогнуть и еще крепче прижаться друг к другу, трепеща под шквалом разоблачений. Так вот в чем дело, он видел их. Я сейчас все объясню, внезапно произнес саджан. Тогда, на лестнице, это все получилось случайно. Да что уж тут объяснять, вновь завелся Виджай, повышая голос. И так все ясно. — Говоришь, что все это случайно? По-видимому, Виджай намеренно опустил слова брата о лестнице, решив обобщить проблему. — Что именно является случайностью? Твой или мой брак? Да как ты смел присутствовать на моей свадьбе и даже слова не сказать о том, что я не должен жениться на этой... этой... лживой твари? — Не смей оскорблять ее, — напустился на него Саджан и хотел было кинуться на брата, но Аня не дала сделать ему ни шага. — Не надо. — умоляла она. — Он прав, по-другому меня не назовешь. — Это не ему решать. Глаза Саджана налились яростью, и он попробовал отстранить девушку. Однако она настолько крепко припала к нему, что он не смог оторваться от нее. Виджай тем временем, глядя на них, с издевкой усмехнулся. — Ну, Саджан, каково это — видеть, что твоя жена выходит замуж за брата, а потом сидеть на лестнице, ожидая, что она появится из спальни, после того, как новый муж развлечет ее в постели. а ней сама не поняла, как оказалась на диване. Саджан резко оттолкнул ее и, взревев, бросился на брата. Жестокий удар лишил Виджая равновесия, и он повалился на пол. Саджан склонился над ним и ухватил за грудки, одним движением вновь поставив на ноги. — Да как ты смеешь! — прошипел Саджан в лицо брата и тут же врезал ему под дых. Виджай согнулся, ловя в том воздух. Только ему так и не удалось восстановить дыхание. Колено брата с неимоверной силой врезалось ему в лицо, откинув назад. «Саджан, не смей!» Миссис Варма кинулась между сыновьями. Однако Саджана уже ничто не могло остановить. Он настойчиво отстранил ее и, не дожидаясь, когда брат встанет на ноги, ухватил его за локоть и рывком развернул к себе лицом. «Прежде чем оскорблять мою жену...» Тебе стоило сто раз подумать. — Твою жену? — оскладился Виджай, вытирая кровь, струящуюся из разбитого носа. Это было последнее, что он успел сказать перед тем, как получил увесистую затрещину. «Замолчи — Замолчи! — проорал Саджан в бешенстве. Он ощутил, как сзади кто-то ухватил его за руку. Он обернулся к матери. Виджай воспользовался моментом. Недолго думая, он со всего маха врезал брату в челюсть. Сокрушительный удар повалил Саджана на кофейный столик, который тут же разлетелся в дребезги. Женский виск наполнил комнату. Виджай, не обращая внимания на мольбы окружающих прекратить драку, что есть силы, врезал в живот Саджану. Тот закашлялся и хотел подняться, но еще один беспощадный удар откинул его назад. Виджай наступал, но Саджан быстро вскочил, чтобы не давать нападавшему превосходство.